Григорий Бакланов. Июль сорок первого года. Читает Игорь Тарадайкин. Глава первая. Пакет доставил офицер связи на рассвете. В пути он попал под бомбежку. Пыльного, бледного от потери крови. Его провели к командиру корпуса, но от дверей он пошел сам, твердо вступая, ловя подошвой качавшийся, уходивший из-под ног пол. Командир корпуса генерал Щербатов, встав от стола, встретил его строгим взглядом. Он еще не знал, что в пакете, но вид человека, доставившего его, ничего хорошего не предвещал. Докладывая наизусть, офицер связи в какой-то момент перестал слышать свой голос. Сквозь горячее, прихлынувшее к ушам, он слышал только гулкие толчки своего сердца, а лицо и губы обморочно немели. И с единственной страшной мыслью не упасть, он подал пакет в пустоту, туда, где только что стоял командир корпуса, а теперь два человека плыли в стороны друг от друга, образуя посредине пустое пространство. Ординарцы, курившие на пригретом, подсыхавшем на утреннем солнце крыльце, видели, как офицер связи шагнул через порог, белый из темноты синей, Бескромные губы сжаты, глаза глядят мимо. Остановился, и прежде чем его догадались подхватить, мутнеющие зрачки покатились под лоб, и, как стоял, успел только рукой схватиться за воздух, рухнул на спину, с костяным стуком ударившись затылком о доски пола. А вскоре в рассветном тумане, сквозь который уже грело солнце, разлетелись по всем направлениям связные. Нахлестывая коней. В пакете, который доставил офицер связи, был приказ корпусу срочно наступать. Вырвавшийся недавно из окружения, потеряв там большую часть тяжелой артиллерии и боеприпасов, корпус состоял фактически из 116-й стрелковой дивизии. Но недавно в него влилась другая дивизия, только что прибывшая на фронт. Она выгружалась в разных местах и не одновременно. Этой ночью удалось наконец ее собрать». Корпус стоял в лесах, бои шли севернее. Там наступала немецкая группировка, с каждым часом продвигавшаяся все дальше. Вклинившись глубоко в оборону, преследуя отступающую армию, группировка эта одновременно создавала реальную угрозу корпусу. Но и он опасно нависал над ее правым флангом, и момент для удара был выбран удачный. Приказом о наступлении командующий армией подчинял Чербатову Еще одну дивизию, 98-ю стрелковую, которой командовал генерал Голощеков. Она должна была выгружаться где-то в радиусе 70 километров или уже находиться на марше, и приказывалось найти ее. Но Щербатов знал то, что, видимо, не знал еще командующей армией. Дивизии этой не было, она не дошла до фронта. Ее разбомбили в эшелонах, в пути. Единственный полк, успевший выгрузиться, и, двигавшись на машинах днем походной колонной, заметила немецкая авиация, слетелась отовсюду и уже не выпустила живым. На песчаной вязкой дороге Щербатов видел колонну грузовых машин, растянувшуюся на два километра. Они стояли среди бомбовых воронок, сгоревшие, пробитые осколками. Но были совершенно целые машины. В кузовах в повалку лежали бойцы, Как сидели они тесно с винтовками межколен, так лежали сейчас, расстрелянные сверху из пулеметов. Молодые и крепкие ребята во всем новом, с противогазами в холщевых сумках, со скатками через плечо, иные в касках. Возможно, даже увидели самолеты и смотрели на них снизу. Любопытно, немецкие не видели еще ни разу. Далеко по обе стороны от колонны Лежали в поле убитые, кто успел выскочить и бежал, и за кем гонялись самолеты. Вот эту дивизию подчиняли сейчас Щербатову приказам о наступлении. Постепенно стали прибывать командиры, вызванные на совет. Первым прибыл полковник Нестеренко, могучий, красный и седой, выгревший гимнастерки, но в новых ремнях и сверкающем оружии. Командир другой дивизии, входивший в корпус Щербатова, полковник Тройников, по годам почти что годился Нестеренко в сыновья, он опоздал на совет. В одиночку разбойничавший над дорогой мистер Шмидт погнался в степи за его машиной. Если б не адъютант, сидевший сзади, Тройников, наверное, не заметил бы, как выскочил самолет из облачка. Дважды зайдя издалека, мистер Шмидт пикировал на них, стремительно сближаясь со своей тенью. И все это вместе в сумасшедшем вихре неслось по степи. Крошечная машина, вздымающая хвост пыли до небес. Огромная тень, растертыми крылами скачущая за ней вслед по ритминам, И сверху, с металлическим звоном, косо скользящий к земле самолет. Блестящий и маленький, по сравнению со своей тенью. Машина резко кидалась в бок, тень перескакивала ее, свист, Треск пулеметов над головой, хлещущие по земле очереди. Самолет взмывал вдали, и только обезглавленный хвост пыли некоторое время сам двигался по дороге, словно сохранив стремительность погони. Траников мог бы скрыться в лесу, но там был штаб корпуса, он не хотел навести на него мистер Шмидт. И снова все начиналось сначала. Машина выбиралась на дорогу, а из-за края степи уже несся на нее самолет. Опять, сливаясь, дорога летела навстречу. Скорость была такая, что в какой-то момент Троников физически почувствовал, как все остановилось. Повисло в пространстве. И машина, и самолет в воздухе. Исчезли звуки. Только ветер давил на уши. И в эту пустоту со свистом пушечного снаряда косо ворвался самолет. Он взмыл у самого горизонта. В последний раз мистер Шмидт пошел в лоб. Солнце светило встречно, и тень его осталась за холмами. Она выскочила оттуда, когда пулеметные очереди уже мели по дороге, гоня на встречу машине пыль. Был мгновенный и острый холодок под сердцем, но голова осталась трезвой. И руки прочно держали руль. Пригнись! Туда, навстречу хлещущим пулеметным очередям, толкнул тройников в машину и проскочил. Не сбавляя скорости, оглянулся. Он увидел. Затылок адъютанта, с которого ветер сдул волосы наперед. Адъютант смотрел вслед исчезавшему в небе самолету. Пыльный, успев только руки помыть, вошел Тройников на совет. В нем еще дрожал неостывший азарт. Тем сдержанней, холоднее был он внешне. Только в черных горячих глазах посвечивало что-то. Начальник штаба корпуса генерал-майор Сорокин которому предстояло ознакомить командиров с задачей, покачал головой. — Заставляйте себя ждать, полковник! Он волновался, как школьник перед экзаменом, и опоздание Тройникова в такой момент воспринял как личный выпад. И уже все в Тройникове показалось ему неприличным. И молодость его, и пышущее здоровье, и даже то, как он носил планшетку на длинном до колена ремешке. Покраснев сквозь загар, отчего лицо его стало смуглей, Тройников сказал сдержанно, «Прошу простить за опоздание». И занял свое место. Сорокин поднялся костистыми кулаками, уперся в стол. «У всех приготовлены карты!» И откашлялся. Незадолго до войны, совершенно неожиданно для себя, Сорокин был произведен в генералы. Он и сейчас еще не понимал хорошенько, как это ему удалось взять рубеж который для многих остается предельным. Недаром же в армии говорят, что полковник ⁇ это тот, кто в мирное время сидит и ждет, пока его догонит лейтенант. Он до сих пор испытывал возбуждающее удовольствие, нечто вроде радостного шока, когда ему приносили на подпись бумаги, и в левом нижнем углу, выведенный писарским каллиграфическим почерком, он видел начальник штаба третьего стрелкового корпуса, генерал-майор а в правом, взятый в прямые скобки, Сорокин. Нахмурясь, с решительным блеском глаз, какой появлялся у него теперь при виде собственного звания на бумаге, он заносил тонко отточенный карандаш и снизу вверх, в кость, единым росчерком ставил свою подпись. Этот акт был исполнен для него некоего торжества, а писарям казалось вначале, что он сердится, не любит подписывать бумаги. Большую часть жизни своей Сорокин истратил на то, чтобы, повышаясь постепенно, не бойко, проходя все стадии и ступени, и даже задерживаясь на них, дорасти до начальника штаба полка. Он понимал, что карьера его лишена блеска. Ну что ж, зато она была основательна, и он находил удовольствие в том, чтобы ставить ее в пример молодым. И вдруг, когда он уже был не молод и уже не был чистолюбив, какие-нибудь... Три года он из начальника штаба полка вырос до начальника штаба корпуса и генерал-майора. Никто не верит в свою бестоланность. А если кто и поверит временно, так ничего нет легче, чем убедить человека в том, что сам он и умен, во всяком случае не глупее других, и способностями Бог не обделил его, да только обстоятельства против него сложились. Во что, во что, а уж в это... Каждый готов поверить без принуждения. Потому, быть может, что потребности пользоваться благами жизни и способности создавать их, даны людям чаще всего в обратной пропорции. Соротин понимал, конечно, что между начальником штаба полка и начальником штаба корпуса существенная разница. Но раз вышестоящее начальство, люди ответственные, видели его в этой должности, значит, они видели в нем те скрытые возможности, которых сам он не видел в себе до сих пор. И он увидел их, а увидев, поверил в себя. Эта вера отражалась теперь во взгляде его, в походке, в том, как он ставил ногу в своем новом генеральском с твердым голенищем бутылкой сшитом сапоге. И все-таки утрами, когда дух подавлен, утром только дети просыпаются румяные и свежие, Им сразу же хочется играть. А в его возрасте по утрам дурной вкус во рту, мысли всякие, из беспощадной резкости видны все морщины. Утрами, когда он, не разогревшийся даже гимнастикой, а только уставший, брился перед зеркалом и видел свою сидеющую грудь, оттягивал лишнюю кожу на шее, складки которой становилось все труднее выбривать, Когда он смотрел на свои пальцы, плоские на концах и теперь большей частью холодные, томило сомнение. Поздно. Ох, поздно пришло это к нему. Годков бы хоть на пяток пораньше. Война и сразу обрушившиеся тяжелые поражения смяли Сорокина. Это все было так непостижимо, непохоже на то, что он верил что знал. И главное, он не чувствовал в себе сил изменить что-либо. В горькие часы ночного раздумья заодно только упрекал он свою судьбу, что дожил, своими глазами увидел все это. Сегодняшнее утро было утром его торжества. Он разрабатывал план наступления. Чисто выбритыми, раскрасневшимися, вздрагивающими щеками, ежеминутно откашливаясь, потому что садился глох голос, он ставил задачи командирам дивизии. Просторные горницы лесника с низкими окнами в толстых бревенчатых стенах, со свежим сосновым потолком и выскобленным полом, командиры тесно стояли над оперативной картой, расстеленной на двух столах есть двойные невыставленные рамы и герани на подоконниках, ломилось утреннее солнце, жгло спины и шеи. Над склоненными головами, среди которых уже посвечивали загаром лысеющие затылки, плыли, колышись, пласты табачного дыма, попадая то в солнце, то в тень. Худая, с синими венами рука Сорокина вела указкой по карте, прочерчивая оперативную мысль. И в строгой тишине раздавался только его глуховатый голос. Командир корпуса, генерал Щербатов, со стертым до серебра времен Гражданской войны орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке, каких теперь уже осталось немного, как и людей, некогда их получавших, сидел, нагнув широколубую голову, молчанием своим властно подтверждая каждое слово Сорокина. Комиссар корпуса, полковой комиссар Бравальский, не мог усидеть на месте. Отойдя в тень, ягодицами и прижатые к стене руки, он переводил глаза с одного лица на другое, и во взгляде его светился наивный восторг. Он чувствовал себя как человек, приготовивший подарок, о котором люди еще не знают, и заранее предвкушал удовольствие того момента, когда подарок будет вскрыт и показан всем. Тихо на краешке стола курил начальник особого отдела Шалаев. Он носил в петлицах две шпалы. Скромное звание — батальонный комиссар. Но, возможно, по другой линии было у него и другое звание. Он смотрел не на карту. Зорко прищуренными, неулыбчивыми глазами вел он по лицам. И курил. Синеватый дымок его папиросы и стаивал в солнечном луче. На равнине... Прикрыв левый фланг лесом и ничем не прикрывшись справа, корпус должен был перейти в наступление и прорвать оборону противника. Но авиации не было. Рассчитывать на поддержку с воздуха корпус не мог. У него был открыт не только правый фланг, но и небо над головой. Чтобы как-то выровнять положение, уменьшить основное преимущество немцев, Щербатов решил начать атаку не на рассвете, когда впереди оставался весь световой день, и авиация немцев могла хозяйничать над полем безнаказанно, а начать ее за два часа до захода солнца. Это было смело и непривычно. Ночью бой распадается на множество одиночных боев. Управлять людьми на расстоянии становится почти невозможно, и Троников понимал, что труднее всего будет его необстрелянной дивизией. Но он слушал с захватывающим интересом. Его только отвлекала дрожь ноги Бравальского, которую он все время ощущал рядом с собой. С того момента, как было произнесено вслух то, что составляло изюминку плана — начать атаку за два часа до захода солнца, Бравальский уже неотступно стоял позади Сорокина, смотрел через его плечо, с трудом унимая нервную дрожь ноги. Сам он практически в разработке плана не участвовал, но он присутствовал на всех стадиях составления его. И его радость, радость политработника, была, как всегда, не за себя, не за свои личные успехи, а за успех людей, с которыми он работал, за чьей спиной незримо стоял. И результатом его работы всегда были не сами дела, а люди, совершавшие эти дела. Он же оставался в тени, согретый сознанием, что нужен людям. Сейчас, со все возраставшим нетерпением, которое ему становилось трудно сдерживать, Он ждал, когда будет произнесено то, что составляло вторую особенность плана. И когда это было произнесено, он незаметно отошел в тень к стене. За все время им лично не было сказано ни одного слова. Но он выложил свой душевный заряд и теперь от стены влюбленными глазами смотрел на людей, которые этот заряд получили. Быть может, они даже не подозревали этого, но он радовался за них. Второй особенностью плана было решение Щербатова начать атаку внезапно, без артподготовки. Корпус не мог надеяться на то, что боеприпасы ему подвезут. Приходилось рассчитывать на себя. Надо было беречь снаряды, чтобы контратакующие немецкие танки встретить огнем. Тройников посмотрел на командира корпуса. Тот сидел все так же, положив перед собой на стол руки, сцепленные пальцы в пальцы. Руки в которых он сейчас держал судьбу всей операции. Лицо было неподвижно, веки опущены. За все время, пока говорил начальник штаба, он ни разу не поднял их. И вдруг нечто похожее на зависть к нему шевельнулось у Тройникова. Зависть к широте, к масштабам и возможностям, сосредоточенным в его руках. Что это? Частная отвлекающая операция или начало большего. А если начало, тогда сейчас уже должна прорисовываться главная цель. Чербатов поднял голову, странным взглядом обвел всех присутствующих, посмотрел на часы. Прошу высказывать соображение. И опять прикрыл глаза веками, приготовив слушать. В лице его отчетливо проступило нетерпеливое выражение. «Все планы, все наилучшим образом выбранные средства имеют тот постоянный недостаток, что в ходе операции они могут оказаться просто негодными. Две вещи никогда до конца не предучтешь. Меняющуюся обстановку и волю противника». Его могло бы разубедить в его опасениях только одно. «Еще одна полнокровная дивизия» которую в решительный момент он бросил бы на весы боя. Этой дивизии никто из присутствующих здесь командиров дать ему не мог. Она погибла, не дойдя до фронта. Все остальное ему было безинтересным. Он давно уже переступил ту грань человеческого самолюбия, когда чрезвычайно важно знать мнение окружающих о себе, когда человек, похваливший тебя, Начинает вдруг безотчетно нравиться. Это перегорело в нем, оставив в душе горстку пепла. За все время совета ни один уголек не затлелся в ней. Хотя были в плане моменты, которые, в общем, могли бы доставить ему удовлетворение. Он сидел, прикрыв глаза, чтобы не рассеиваться, прислушиваясь единственно к своему внутреннему чувству. Щербатов хотел выверить план на людях. Он по опыту знал, то, что наедине с собой иногда кажется особенно удачным, на людях вдруг вызывает резкое чувство стыда. Он сидел и слушал, опустив глаза. Он ни разу не испытал стыда. Ну и радости он тоже не испытал. «Кто еще?» — спросил Щербатов, когда Нестеренко кончив сел. «Разрешите?» — сказал Тройников. Он встал... Но в этот момент Бравальский подошел к командиру корпуса, что-то тихо сказал ему, показывая на часы, и, прощально улыбнувшись всем, как бы прося не отвлекаться, вышел. Отлично сложенный, мускулистый, с выправкой строевика. И в этот час у него уже собрались отдельно политработники. И он шел не только ознакомить их задачи корпуса, но и вселить в них радостную уверенность. Чтобы эту радостную уверенность Комиссары, порторги и комсорги понесли в батальоны, в роты, донесли до сердца каждого бойца переднего края. Тройников спокойно ждал. Он единственный из всех присутствующих еще не воевал и понимал, какой отпечаток кладет это на все его предложения. В голосе его чувствовалось явное колебание, когда он сказал «Средства достижения цели выбраны наилучшие» но я не вижу цель. Впервые за весь совет Щербатов с живым интересом глянул на него. Сощурясь, словно приходилось разглядывать издалека, смотрел он на человека, который не видит цель. Сам он, если бы его спросили, не видел значительно большего. Не только цели, но и средств достижения ее. Для серьезной операции у него просто... Не было их. И серьезных данных разведки тоже не было. Он готовился наступать почти вслепую. И все эти хитрости в плане, которыми Бравальский гордился, все это не от силы, от слабости. Как хитростью и смекалкой победить авиацию противника? Но тут на углу стола завозился Шалаев. «Нехорошо», — сказал он. И покряхтел, уверенный, что его не перебьют к словам его и даже к его кряхтению прислушивается со вниманием. «Нехорошо не видеть цели, когда идет война с фашизмом. Это говорит советский командир. Как человек, сказавший нечто удачное, он оглянулся, уверенно ожидая в этом месте встретить сочувственные улыбки. И не встретил ничьих глаз. Тишина затягивалась. И чем дольше затягивалась она, тем неуютнее, хуже начинал чувствовать себя Шалаев. Он уже догадался, что сделал что-то не так. Выждав время, троников посмотрел на него совершенно спокойными стеклянными глазами. Потом посмотрел на командира корпуса. «Прошу продолжать», — повысил голос Щербатов, наливаясь гневом. Лицо его покраснело, не стала седина. Некоторое время слышно было одно его тяжелое дыхание. Если у него на Совете, в его присутствии, считали возможным ставить под сомнение политическую сознательность одного из двух его командиров дивизий, осмеливались в назидание всем, как мальчишку, учить полковника и коммуниста азбучным истинам, то в первую очередь это было оскорбление ему. Этого Щербатов принять не мог, и значит, этого не было» а на углу стола сидел бледный до желтизны Шалаев и, не владея лицом, нервно улыбался. Ожидая он заранее, что слова его вызовут такую реакцию, он бы не сказал их. Но с ним случилось то, что случается с людьми, слишком уверенными в себе. Все время, пока шел совет, он следил не за ходом военной мысли, в которой он, быть может, и не так хорошо разбирался, а затем, как реагирует на полученный приказ, командиры частей и соединений. Нестеренко реагировал правильно, так, как и следовало ожидать. И хотя в биографии его были моменты, о которых забыть не пришло время, Шалаев в определенных границах доверял ему и с удовлетворением видел, что не ошибся. Тройников же заявил сразу и вполне ясно – «Я не вижу цель». Не видеть цель, когда идет война с фашизмом – такие слова нельзя было оставить без ответа. Тем более, что они могли повлиять на других командиров. И он ответил на них должным образом. Но хотя слова Тройникова были совершенно определенные и ясны, теперь он видел, что в них содержался другой, военный смысл, который здесь поняли все и вовремя не понял он один. Вот это обнаруживать не следовало. А главное, он перешел ту грань, которая ему переходить не разрешалось. Это было все равно, что превысить власть. За превышение власти не хвалили. С этой минуты в нем зрела безотчетная ненависть к Тройникову, такая, что временами обмирало сердце. Он не мог удержаться и взглядывал на него, бессознательно отыскивая те черты, которые эту ненависть могли укрепить. И в то же время безошибочным чутьем, которое в равной мере есть у животных и у людей, особенно у людей нерешительных, позволяя им иногда выглядеть смелыми, чутьем этим Шалаев чувствовал, что Тройников не боится его. Командир корпуса бывал не сдержан во гневе, но, читая в душах, Шалаев видел, что перед той силой, которая негласно стояла за ним, Щербатов не тверд. И, будучи всего батальонным комиссаром, что соответствует майору, он держался с командиром корпуса уверенно. Эта уверенность сегодня подвела его. Во все время совета, и пока Тройников говорил, и после, когда он сидел, слушая соображения других, он, как холод щекой, чувствовал ненависть, исходившую на него от человека, на которого он ни разу с тех пор не взглянул за окном было позднее утро. Солнце растопило смолу на стволах сосен. Ею сильно пахло в лесном воздухе. Под навесом сарая ординарцы, забавляясь, повалили на землю щенка и по очереди соломинкой щекотали его тугой, раздувшийся от молока живот. Щенок, вывалившись в пыли и сухом конском помете, скалил молодые клыки, лязгал ими, пытаясь укусить. Ординарцы хохотали, смачно сплевывая и куря как по уговору не замечали лесника, хозяина дома. Высокий, жилистый мужик, в зимней шапке, под которой он прятал лысину, с бородой святого и глазами разбойника. Он то из одного угла появится, то из-за другого. То веревочку подберет с земли, то гвоздик. Мало ли добра раскидано, где военные стали на постой. А сам глядел, глядел, чтоб солдаты цыгарками не спалили сарай. За смехом и разговорами о пустяках Ординарцы и связные помалкивали о главном, томились, ожидая, когда кончится совет. Множество телефонных проводов с крыльца и с форточек штаба тянулось в лес, чтобы донести в штабы дивизии дальше зашифрованные приказы, когда придет время передать их. Но уже по другим проводам, идущим от сердца к сердцу, дошел до людей, Главный смысл происходящего. Отпустив всех, Щербатов еще некоторое время работал с начальником штаба над картой. Потом он отпустил и Сорокина. Тут ушел, забрав папку с документами и карандашами. И Щербатов остался один. И то неприятное, что не забылось, а только отодвинулось за делами, ждало. Теперь напомнил о себе. Он оглядел избу, проходя, глянул на угол стола, где сидел Шалаев. Никто, возможно, не заметил и не понял, почему он вдруг, рассердясь и покраснев, повысил голос на командира дивизии. Была только общая неловкость. Но он хорошо понимал причину и знал. И рана, о которой напомнили, заныла сильнее. Все это началось не сегодня и не вчера, а много раньше. Он даже не смог бы сказать точно, когда это началось. Но один момент он запомнил ясно. Он тогда впервые испытал унизительное чувство, отголосок которого прозвучал сегодня в его душе. Тогда собрания шли часто, и бывало так, что на одном собрании человек выступал с разоблачениями, а уже на следующем — Про него говорили, как мы оказались настолько политически близорукими, что смогли проглядеть врага продолжительное время безнаказанно орудовавшего среди нас. И вот на таком собрании капитан, один из его командиров рот, тихий, и бесцветный человек, вдруг попросил слово. И пока он шел по проходу, очень спокойный, обдергивая на себе гимнастерку, все что-то почувствовали. Закрытый по грудь трибуны, только плечи и голова его поднимались над ней. Он прокашлялся в кулак, показав свою пришивую макушку. «Товарищи!» И с этим словом, положив обе руки на трибуну, он прочно утвердился на ней. «Политический момент, который переживает сейчас наша страна, титаническая борьба, которую ведет наша партия под руководством верного продолжателя дела Ленина, гениального вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина, он первый зааплодировал, высоко подымая руки на трибуны, как бы показывая их. И в зале, и в президиуме зааплодировали, многие с восторгом. «Эта борьба, товарищи, требует от каждого из нас не только бдительности, но и партийной принципиальности». Он говорил глуховато, званием он был младше многих, Но с тем, что он говорил на этой трибуне, он как бы поднялся надо всеми. И каждый вслушивался, чувствуя, что сейчас должно что-то произойти. Давайте спросим себя, как коммунист коммуниста. Спросим, положа руку на сердце. Всегда ли мы искренне перед партией? Всегда ли мы оказываемся способны стать выше личных, приятельских отношений? И, положа руку на сердце, выслушав себя с закрытыми глазами, капитан отрицательно покачал головой. — Нет, товарищи, не всегда. Вот среди нас сидит полковник. Тут он впервые поднял голову и посмотрел в зал. И Щербатов увидел его глаза. Глаза своего подчиненного, столько раз опускавшиеся перед ним. Сейчас это были глаза человека, для которого уже нет запретного, который переступил и не остановится ни перед чем. Взгляд их, подымаясь, прошел по рядам. Вон там, в углу, сидит полковник Масенко. И весь зал обернулся туда, куда указал палец трибуны. И каждый, кто знал Масенко и кто не знал его в лицо, сразу увидел его. Белый, приглажденный, сидел он чем-то незримым, сразу отделившись от всех. «А ведь вы не искренне перед партией, товарищ Масенко. Я бы на вашем месте вышел сюда». В тишине раздался четкий стук костяшек пальцев по доске трибуны и рассказал присутствующим коммунистам. «В двадцать седьмом году, помните, вы присутствовали на собрании троскистов. Зачем скрывать от нас такой факт своей биографии?» А по проходу уже шел... Почти бежал пожилой полковник Масенко. Рукой тянулся к президиуму, делал негодующие, отрицательные жесты. После смертной бледности кровь кинулась ему в лицо. Его прошиб пот. Он шел, утираясь, задыхающийся, всем своим видом подтверждая только что прозвучавшие обвинение. Перед ним отводили глаза. «Я скажу! Скажу!» — кричал он еще снизу. Споткнувшись от поспешности на ступеньках, едва не упав, он взобрался на трибуну, где еще стоял капитан. «Я скажу!» Но в зале нарастал шум. То, что чувствовал каждый сейчас, Щербатов чувствовал в себе. Подумать, Масенко — приятный, скромный человек с боевой биографией. Троцкист. Вот уж невозможно было предположить. День, час назад спросили бы Щербатова, и он поручился бы за него. Ай-яй-яй. А Масенко на трибуне непримиримо, угрожающий тряс щеками, и постепенно из-за общего шума пораженных открывшимся людей стал все-таки слышен его голос. «Я, я, я был, да, я, я был послан, я по заданию партии. А, а, а вы, голубчик, вы как же, вы почему меня видели там? Как вы там были? Я еще скажу. Я, я сам хотел сказать, выйти. Я назову». Щулись с яркого света сцены в зал, слепыми от волнения глазами, Он кого-то искал и не мог разглядеть. «Я назову!» Жал затих. «Вот, вот, пожалуйста. Капитан Городецкий был тогда. Да, посещал. Полковник Фомин. Тишина была полной. И над этой тишиной, над головами, все выше поднимался трясущийся палец Масенко. Слепо щурясь, он выбирал кого-то еще. «Вот, сейчас, вот». И вдруг палец остановился на Щербатове. В ту долю секунды, пока поворачивался к нему зал, Щербатов успел пережить все. Он ни в чем не замешанный, ни в чем не виноватый. Со страшной ясностью ощутил вдруг, как вся его жизнь может быть зачеркнута крест на крест, если палец остановится на нем. Надо было встать, сказать. Но он сидел, оцепенение сковало его. А потом, вместе со всеми, он обернулся на того, на кого указал трясущийся палец Масенко. Случай этот вскоре забылся, чтобы потом вспоминаться не раз. Щербатов шел домой после собрания с тяжестью в душе но и с сознанием, которое в те дни укрепляло многих. Ведь вот его же не обвиняют ни в чем таком. Если поискать внимательно, то все-таки в каждом отдельном случае что-то можно найти. Либо прошлые связи, либо за границей был. Дом, в котором жил Щербатов, был необычный. Он стоял в глубине квартала, многоквартирный, шестиэтажный. Серый, со всех четырех сторон окружив собою двор, каких тоже немного было в их городе. В дальнейшем такими должны были стать все дворы. Зелень, качели и песочницы для малышей, выровненные спортивные площадки для молодежи, обнесенные металлической сеткой. Зимой на них заливали два катка. И до позднего вечера на сверкающем льду, под электрическими лампочками, протянутыми в воздухе, Стремительно мчались на коньках раскрасневшиеся нарядные дети, и среди них тайком проникшие сюда дети с соседних дворов. Даже среди ночи к подъездам дома подкатывали машины. Люди, жившие здесь, работали поздно. В большинстве своем это были ответственные работники, старые большевики, крупные военные, многие из них еще с дореволюционным партийным стажем. Сейчас тревога и ожидания опустились на этот дом. И уже не во всех его окнах по вечерам зажигался свет. В одну из ночей пришли в их подъезд. Щербатов услышал, как остановился лифт, услышал топот многих ног на лестничной площадке, сдержанные голоса. Чью постучаться дверь? Напротив жил профессор-хирург. Щербатов быстро спрятал бумаги в ящик стола, туда, где лежал пистолет. Теперь по ночам он перебирал бумаги, готовился. Он не сегодня начал жизнь. Была революция, была гражданская война. Славные имена друзей, их письма. Все это теперь могло стоить жизни. Бесшумно вошла жена в халате поверх ночной рубашки. Так они сидели. Он в кресле, она на краешке дивана, запахнув халатик на коленях. Босые ноги в его домашних туфлях. Ждала молча. Большие глаза на белом лице. Позвонили к профессору. Дверь квартиры напротив, как мягкая спинка дивана, была обита дерматином для хорошей и спокойной жизни. За ее толстой обивкой умерли все звуки. Только перед утром звякнула цепочка, и опять раздались шаги по лестнице. Ни плача, ни громкого голоса, словно негласно сговорились между собой. И те, кому нужно было, чтобы все это совершалось в тишине, и те, у кого крик души рвался наружу. Только ниже, ниже. По спирали лестницы, затихавшие шаги многих ног. Из подъезда они вышли тесной группой. Среди штатских плащей и фуражек человек, который много лет был его соседом. Было еще темно, как ночью, и горел желтый фонарь над подъездом. По асфальту двора двинулись к черной, блестящей под дождем машине. Сверху и машинные люди казались расплющенными на асфальте. На виду всего дома, от взглядов, спасаясь от позора, Профессор, спеша, сам сунулся, непокрытый головой, вперед В распахнутую для него пустоту черной машины. Хлопнула дверца, гулка отдалась в каменном колодце двора, Приниженной тишине. Взрелев мотором, машина скрылась, А на том месте, где стояла она под дождем, Осталось сухое пятно на асфальте. И вокруг трое дворников, В белых, словно на праздник надетых фартуках. У жены вдруг начался озноб. Она легла на диван и под двумя одеялами Не могла унять дрожь. Он грел в ладонях ее ледяные ступни, А перед глазами, смотревшими в одну точку в темный угол стояло одно и то же как сосед его профессор непокрытый головой вперед сам сунулся в распахнутую дверь машины приниженно склонив шею и было в этой приниженности такое что то чего щербатов понять не мог после не раз он видел как невиновные вели себя виноватыми. Но в тот момент это объяснение не шло на ум. Они были всего лишь добрые соседи. Общая лестничная площадка не соединяла и не разделяла две семьи, но дети их учились в одной школе, бегали друг к другу за уроками. И сознание, что там, за той дверью, двое детей не давало покоя. Щербатов разговаривал с сыном и ловил себя на том, что думает о тех детях. За столом жена осмотрела на сына, и вдруг глаза ее наполнялись слезами. Однажды вечером, вернувшись домой раньше обычного, он застал соседку. Еще в передней жена шепотом предупредила, кто у них, и робко заглянула при этом ему в глаза. Щербатов вошел. Женщина поднялась ему навстречу, испуганно покраснев. Она знала, что, входя к ним в дом, она подвергает их опасности. И только в его отсутствие решилась зайти. Жены другой спрос. Жена не работала. Щербатов почтительно поздоровался с нею. Она заторопилась уйти, но ее уговорили остаться. Она была причесана и одета, особенно тщательно, и, понимая, что это могло показаться странным в ее положении, как бы предупреждая вопрос, сказала... Туда, в приемную, все стараются одеться прилично. Не богато, не вызывающе, прилично. Огромная очередь прилично одетых людей, старающихся произвести хорошее впечатление. А в окошке старичок отвечает всем одно и то же. Я никогда раньше представить не могла. Там, в приемные, где все связаны одной судьбой, Люди сторонятся друг друга. Как будто думают, у них мужья действительно враги народа. Но в отношении моего произошла ошибка, и это сейчас выяснится. Я встретила в очереди свою коллегу, врача нашей поликлиники. Она отвернулась. Мы час стояли рядом, как незнакомые. Когда видишь там размеры всего... Она медленно покачала головой глядя остановившимися глазами внутрь себя, во что-то ей одно и видное. Ничто не может помочь. Только случайность. Процент, в который кто-то попадет. Уже встав и уходя, рассказала вдруг. «Сегодня там девочка, лет четырнадцать, такая, как моя Ира, принесла передачу сразу троим». Матери, отцу и брату. Она приезжает откуда-то, одна, от поезда до поезда. А окошко закрылось на перерыв на двадцать минут раньше. Кто что может сказать? Ей либо возвращаться обратно с передачей, либо сутки ждать на вокзале другого поезда. Она постучалась, как мышка, потом еще. И вдруг окно раскрылось, и через него... Рукой, вот так, он толкнул ее в лицо, так что она упала на нас. Знаете, это только ребенок мог сделать. У нее вдруг мурашки пошли по щекам. Мы, взрослые, самые большее можем заплакать. Она бросилась на это окно, как звереныш. Она била в него кулаками, кричала, «За что вы меня ударили?» «За что? За что?» Что-то случилось с людьми. Очередь начала гудеть, и вы не поверите. Он выбежал из дверей и сам при всех принял у нее посылку. Он не нас испугался. Он что-то сделал недозволенное ему. Все должно совершаться в тишине иметь вид закона. А он нарушил что-то. Больше соседка не заходила к ним. И вскоре передача носила их старшая дочь Ира и ей, и отцу, как та четырнадцатилетняя девочка, о которой она рассказывала.